Глава седьмая. Оранжевая. В 8 вечера, когда опустели кабинеты и коридоры главка, Никита Колосов позвонил в управление по борьбе с организованной преступностью начальнику первого аналитического отдела Геннадию Обухову. С Обуховым у Никита отношения были сложные. Характер у шефа аналитиков был заносчивым и надменным. Однако при всей своей обоюдной недоверчивости и антипатии Колосов и Обухов По целому ряду вопросов попросту не могли друг без друга обойтись, и это сближало антиподов. Об Обухове, как и о Колосове, в областном ГУВД ходили легенды. Если в отношении начальника отдела убийств это было связано с раскрытиями и задержаниями, то шеф рубоповских аналитиков считался самой осведомленной фигурой по самому широкому кругу вопросов. Геннадий Обухов был и правда настоящей ходячей копилкой оперативной информации, но копилкой прижимистой, бездонной и трудновскрываемой. К любым, даже самым пустячным сведениям, у Обухова было почти трепетное, благоговейное отношение. Информация рекой текла в банке данных, любовно обслуживаемые обуховскими аналитиками, оседая на бесчисленных жестких дисках и дискетах. Для того, чтобы поднять полное досье на того или иного авторитета, члена преступной группировки, фигуранта уголовного дела, отказного материала или просто подозрительного происшествия, не попавшего в криминальные сводки, Геннадию Обухову требовалось не более пяти минут. Но уговаривать и уламывать его, поделиться сведениями, порой приходилось часами. «Никита от такого общения...» бывало терял последнее терпение, бурно выходил за рамки приличия, грохача по столу кулаком и гневно посылая весь аналитический отдел в целом и его аналитическую маму в частности, чем приводил спокойного как танк и ехидного обухова в состояние восторга. "Когда ты меня вот так кроешь, Никита", говаривал он. "У меня на душе будто соловьи поют. Это ж надо таким виртуозом родиться, а" Ты бы хоть компакт, что ли, подпольный выпустил, а то жаль, если такой редкий талант в землю зря заруешь. Однако этим летним вечером все обошлось без ругани, мирно. Страсти кипели в прошлом, сейчас же разговор получился коротким. «Гена, здорово, Колосов, новости есть?» — спросил Никита. «Как для кого? А ты все в управлении паришься. А я уже одной ногой на пороге, слушай. Давай завтра, а?» «Завтра я в командировке», — оборвал его Колосов, — «и ты это отлично знаешь. Есть хоть что-то для меня». «Пока могу только показать тебе это место», — хмыкнул Обухов. «Насчет информации это придется отдельно с Петровкой договариваться. Хлопот много, Никита, а выгоды я не вижу. Если раскроем, вам это тоже в отчет пойдет по тяжким, особо опасным. Дело до сих пор на Тульском ОВД висит». «Даже если раскроем, нам мало что обломится. Все равно потом ГУР заберет. Министерские любят все объединять. А на житной, ты ж знаешь, зимой снега не выпросишь. Не то, что там поощрение или повышение, а потом. Это ведь еще раскрыть надо, Никита». «Что за место?» — спросил Колосов. «Где? Далеко?» «В Москве сейчас все близко. Рукой достанешь. Это на Лужнецкой набережной, Никита». «Поехали туда». «Сейчас? Через час?» рявкнул Колосов, жду на перекрестке Комсомольского и Набережной. На Москву опускались фиолетовые сумерки. Гул города постепенно стихал, пробки на улицах рассасывались, запоздалые прохожие торопились домой, к столу, телевизору, дивану, жене. Вечерами, особенно такими летними, неприкаянными, Никита особенно остро чувствовал одиночество и смутную тоску. По пути на Комсомольский проспект он думал о Кате. Через несколько дней она окажется одна в этом славяно-лужье. Что-то ждет ее там. И его не будет рядом. Обухов на своем фасонистом подержанном BMW, бог знает какого года выпуска, опоздал на четверть часа. «Езжай за мной!» Распорядился он сходу, всем своим видом показывая, что главное тут все равно он. «Да не отставай, я не обязан целый вечер с тобой воландаться. прихоти твои дурацкие выполнять!» Изрек и как дал газу, благо Лужнецкая набережная к этому часу была уже пустой. Над Москвой и рекой зажигались фонари, свет их отражался в темной воде, дрожал на поверхности, дробился, распадаясь на тысячи тусклых огоньков. Минут через десять бешеные гонки Никита увидел впереди на набережной приземистое здание из стекла и бетона, густо облепленное оранжевой сияющей рекламой. Обухов проехал вперед, миновал платную парковку, затем лихо развернулся против всех правил поперек встречного движения и остановился на противоположной стороне набережной. Колосову на его старой черной, как жужелица девятке пришлось выполнить тот же маневр. Приехали. «Вот это место», — сказал Обухов, вылезая из машины. «Вывеску они здесь давно сменили». Здание, на которое они смотрели, было ничем иным, как развлекательным комплексом из тех, что с одинаковой справедливостью именуются и ночными, и круглосуточными. Фасады сплошного тонированного стекла украшали оранжевые неоновые пано, клуб Пингвин, ресторан Бар, боулинг, бильярд, сауна Люкс, а также яркие рекламы Мартини и Бакарди. Новый владелец сменил и старое название, и весь имидж заведения, сказал Обухов. А год назад вся ночная Москва знала это место как клуб Бо33. Когда клуб был продан, спросил Никита По документам ровно через полтора месяца после того, как Обухов хмыкнул. В середине августа прошлого года. Быстро акционеры собственностью распорядились, просто моментально. И на наследство никто не претендовал. А не было никаких наследников, Никита. Этот БО-33 продали фактически с молотка. А персонал? Это отдельный разговор. Это уточнять надо, перепроверять. Год все же прошел, и вообще я не понимаю. Я тебе место показал, документы поднял, а ты хочешь, чтобы я еще и... Тихо, сдаюсь. Колосов поднял руки. Ты, Генка, с годами такой сварливый становишься, как дед мой покойный. Последний вопрос. То, что я просил особо уточнить. Кто-нибудь из акционеров связан как-то бизнесом со Славянолужьем или Тулой? Никто не связан. Это я проверил. Думаю, об этом месте они и не слышали даже. А нынешний владелец этого пингвина? Колосов кивнул на рекламу. Он по паспорту гражданин Азербайджана. Постоянно проживает то в Бако, то в Анкаре. В Москву наведывается не так уж и часто. Кроме этого пингвина, у него целая сеть развлекательных центров и залов игровых автоматов в столице и в Питере. Золотое колесо на балчике. Видел от грохоли? Это тоже его. Говорят, там шикарные девочки-крупье. Колосов смотрел на апельсиновую рекламу. По мерцающему неоновому панно смешно вышагивал толстый оранжево-черный пингвин в цилиндре. На платной стоянке перед дверями клуба ждали своих хозяев несколько дорогих иномарок. «Надо установить, кто из старого персонала Бо-33 до сих пор работает здесь», — сказал Никита. «Меня интересуют те, кто знал его прежнего владельца». «Ты думаешь, спустя год они захотят что-то сказать?» — усмехнулся Обухов. «Год молчали, как покойники, а теперь вдруг языки развяжут». Оранжевый жуликоватый пингвин на пано, словно в подтверждении этих сомнений, развязно и весело подмигнул Колосову черным глазком пуговкой. «Надо попытаться». упрямо сказал Никита, «все равно ничего другого по этому эпизоду нам не остается». «Тебе», — лаконично уточнил Обухов, «знаешь, что меня в тебе больше всего бесит? Сам себе вечно работу ищешь и другим жить спокойно не даешь. На черта оно тебе все это надо, а? Все равно это дело бесперспективное». Оранжевый пингвин неожиданно подпрыгнул, перекувырнулся и лопнул. превратившись в слепящие глаза фейерверк апельсиновых брызг.